83 июнь, 26. -е. Да, да, да. Это хорошо, когда личный мир тускнеет, исчерпывает свои краски, становится пустым и неинтересным. Это очень хорошо. У обычных людей за этим следует разочарование и даже отвращение к жизни, пресыщенность. Бывает и самоубийство. Но тот, кто идет за мною, Тот, присытившись личным миром, разочаровавшись в нем и отбросив его, имеет перед собой мир мой, куда может войти уже свободным, неотягощенным лохмотьями личной Майи. Поэтому состояние это приветствую, как открывающие возможности более близкого подхода ко мне. Печально учись те, кто не имеет чем заменить мир личный но, коснувшийся беспредельности, даже душу свою потерявший обретает ее. Потому и сказал, оставленный всеми, оставивший вещи, дойдешь ты до дня моего. Осознание того, что неотъемлемо космическое наследство, может дать крыльям. Потерять можно все, даже тело, но не то, что принадлежит человеку по праву его первородства. Ведь сказано, приходящего ко мне не изгоню вон. Так каждое освобождение от цепей, привязывающих к миру земному, дает возможность замены низшего высшим, приходящего неприходящим, временного, вечным, тьмы светом. Для обычных людей трагедия в том, что заменить нечем. Зияющая пустота ужасна, но идущий за мною не взалкает человек.